Глава 29. Пир Харальда. Это первое праздненство при Новом Конунге. Кажется, пир удался на славу. Впрочем, он еще не кончен. Сказать, что пир удался, можно будет лишь в том случае, если ничто не омрачит его, и он завершится так же хорошо, как и начался. На Перу множество людей с разных концов страны. Они воспользовались праздником, чтобы приехать и помянуть покойного конунга, которого все уважали за мудрость и справедливость, а заодно познакомиться с новым конунгом, совсем еще юным, но, как говорят, властным и решительным. Щедро льется брага врага, искусно отделанный серебром, серебряными лапками, чтобы их можно было ставить. Служанки с ног сбиваются, разнося по столам подносы с яствами. На служанок покрикивает управляющий Бьорн, всю жизнь верно служивший покойному Конунгу и распоряжавшийся у него на пирах. На почетном сиденье вместе с Конунгом Харальдом по правую руку от него сидит Гутторм, Конунгов дядя и воспитатель, по левую Кукша, друг и побратим. Напротив них, на втором почетном сиденье, сидит Хаскульд. Близ него Тюр, Свавельд и прочие хаскульдовы воины. Много уже выпито, но жажда пока что не ослабела. Гости поминают умерших и прежде всего покойного Хальфдена. Пьют они из-за здоровья юного конунга, желая ему во всем быть подобным отцу. Больше всех пьют Хаскульт и его товарищи. Гостепринный конунг особенно внимателен к ним. Да и как же иначе? Ведь это друзья его побратима, в котором он души не чает. Впрочем, каждый разумный конунг старался бы расположить к себе таких доблестных и бывалых воинов. Чего стоит хотя бы берсерк Свавельд, бесстрашие и сила которого известны далеко за пределами Норвегии. К Хаскульду и его друзьям то и дело подходят служанки с полными рогами, посланные то конунгом, то его управляющим Бьорном. Чаще всех подносят Свавельду, очевидно, конунг полагает, что у самых неистовых воинов должна быть самая неистовая жажда. Наконец, некоторые из товарищей Хаскульда начинают сдавать. Тюр, сидящий рядом со Свавильдом, уже еле держится на лавке. Однако ему неохота покидать веселый пир и одному тащиться спать в гостевой дом. Кое-кто из остальных тоже клюет носом. В гриднице жарко. Брага в жбанах, внесенная к началу пира, успела согреться. В сенях меж тем стоят полные бочки холодной браги. Не худо бы дать гостям освежиться. Харальд подмигивает управляющему бьорну, тот, понимающе кивает и покидает гридницу. Вскоре из двери, ведущей в сени, появляется служанка, держа перед собой большой наполненный рог. Она идет ко второму почетному сиденью и отдает рог Тюру. Вслед за нею показывается другая служанка с таким же рогом, и направляется к Свавельду. Юный конунг пожирает Свавельда глазами, когда тот принимает от служанки рог. Кукша тоже весь напрягается, словно тетива лука. У него вдруг возникает сомнение, да подменил ли он мешочек с ядом? Ведь он мог с просонья перепутать и надеть на шею Харальда тот же мешочек, что и снял. А может, он и вообще в ту ночь не просыпался? И все, что он тогда делал, ему просто приснилось. Видя, что Свавельд собирается пить, Кукша вскакивает, чтобы бежать к Свавельду и на всякий случай выбить рок у него из рук. Поняв Кукша на движение, Харальд хватает Кукшу за плечо и сажает на место. «Не мешай ему!» — шепчет Харальд Кукша в ухо. «Пусть полечится от изжоги». В это время Свавельд взглядывает на юного конунга и кричит ему, что пьет этот рог скорби в память его отца, славного конунга Хальфдена Черного. С этими словами он выпивает содержимое рога и возвращает рог служанки. Кроме Харальда и Кукши, в гриднице есть еще один человек, который с особенным вниманием следит за происходящим. Это Сигня, сидящая на женской скамье в конце гридницы. Рядом со Свавельдом сидит Тюр, а соловело, глядя на только что принесенный рог, он не в силах больше пить и не знает, что ему делать. Свавельд избавляет его от сомнений, забрав у него рог и единым духом осушив его в честь ныне здравствующего конунга Харальда. Едва Свавельд успевает опорожнить рог, как Тюр сползает с лавки и валится на пол. Если бы Тюр хотя бы пригубил принесенную ему брагу, Харальд мог бы, пожалуй, решить, что служанки перепутали рога, и Тюр отравлен вместо Свавельда. Но Харальд ясно видел, что Тюр не прикоснулся к напитку, что Свавельд выпил оба рога. Юный конунг не верит своим глазам. Он спрашивает у Кукши, так ли все было, как он видел, и Кукша подтверждает, что Харальд не ошибается. «Проклятая ведьма права! Не время еще умереть могучему берсерку!» Харальд говорит это Кукше, и тот кивает. Кукша испытывает громадное облегчение. Он не может скрыть радостной улыбки. Однако Харальд даже не замечает его радости. Харальд взволнован. У него на глазах сбылось пророчество. Значит, судьбу ничем не отвратишь. Но значит, так неотвратимо сбудется и пророчество бабки Асы. Ведь не зря же она выходила из кургана. Нет, беспокойному Харальду мало того, что он видел. Он недоверчив, как все конунги. А вдруг колдунья обманула его, насыпала в мешочек золы. Может, она потому и предсказывала, так уверенно, что Свавельд не умрет на Перу. Харальд уже забыл, что все дело он затеял для того, чтобы отомстить за Кукшину обиду. Теперь он поглощен одним — проверить колдунью, проверить судьбу. Его увлекает эта удивительная игра. К тому же, проверяя предсказание колдуньи, он как бы проверяет и предсказание бабки Асы. Сейчас он прикажет своим людям убить Свавильда, когда тот выйдет из гридницы. Если колдунья права, то и из этого ничего не получится, а значит, Свавельд действительно должен погибнуть от меча в дальних краях. Но если людям Харльда удастся его убить, Значит, Харальда обманули. Значит, яд был не яд, а простая зола, средство от изжоги. Щеки Харальда пылают. Сообщая Кукше о своем намерении проверить колдунью, он почти не понижает голоса. Кукша невольно оглядывается на Гутторма. Но Гутторм ничего не слышит. Он поглощен разговором с Ярлом Сигурдом. «Если проклятая ведьма посмеялась надо мной», — говорит Харальд, Завтра она пожалеет об этом. Кукша догадывается, что сделают с колдуньей, если Свавельда сегодня убьют. Однако ему и в голову не приходит, какая буря бушует в душе Харальда. Как страстно он желает спасения Свавельду, хотя сейчас он прикажет его убить, только сперва обдумает, кому из надежных людей поручить убийство. Конунг спрашивает совета у своего побратима, но побратим, который не желает этого убийства, не может сказать ничего вразумительного. Кукша не знает, как быть. Он находит глазами Сигни на женской скамье и встречается с нею взглядом. Сигни улыбается ему. Однако ее удивляет Кукшин растерянный вид. В чем дело? Ведь все, кажется, вышло так, как он хотел. Кукша видит, что Сигни встревожена, но не может ей ничего объяснить. Наконец, любопытство побеждает Сигне, и она придумывает, как поступить. Она выходит в сени, потом возвращается, неся два рога холодной браги, и направляется к Харальду и Кукше. Мне показалось, что вам жарко, говорит она, подавая им брагу и садится рядом с ними. Но Харальду не до браги. Он поднимается и вместе с Бьорном выходит в сени. Ему надо отдать кое-какие распоряжения. Сигния оглядывается на Гутторма. Тот по-прежнему занят беседой с Ярлом Сигурдом и не обращает на них внимания. «В чем дело? Говори скорее!» — шепчет она Кукше. Кукша рассказывает ей о том, что задумал ее брат. Сигни слушает и кивает. Потом она берет из рук кукши рог и, напевая, идет через гридницу к скамье напротив. Остановившись перед Свавельдом, она протягивает ему рог, и произносит вису. «Тот, кто пьет сегодня на перу всех больше, должен остеречься, выходя отсюда. Сталь мечей звенящая жаждет крови воина. Помни, рыжий воин, предостережение». Сказав это, Сигни, не оглядываясь, идет прочь к женской скамье. Свабельд мгновенно трезвеет. Он смотрит вслед прекрасной деве. Он знает, что таких вещей зря не говорят. Могучий берсерк не из тех, кто в бездействии ожидает своей судьбы. Если его подстерегает опасность, он бросается ей навстречу. Нечего жмуриться, от судьбы все равно не спрячешься. Судя по словам прекрасной Сигне, дело касается его одного. Значит, незачем поднимать лишний шум и впутывать других. Выпив рог, принесенный девой, Свавельд встает и направляется к двери. Распахнув ее ногой, он обнажает меч и выходит из гридницы. Никто не замечает исчезновения Свавильда В гриднице по-прежнему царит веселый пьяный гоман. Немного погодя, возвращается Харальд. Он садится на свое место и говорит Кукше. «Ведьма не соврала. Свабельд ушел живым. А старик Бьорн и еще двое лежат мертвые. Мои люди бросились было искать проклятого берсерка, но я им сказал, чтобы не тратили попусту времени». Кукша с удивлением замечает, что лицо конунга Харальда озарено радостью.